Глава 11 Мне было не свойственно подобное поведение. Без каких бы то ни было объяснений и извинений резко прерывать разговор и уходить. За всю свою смертную жизнь я никогда не позволял себе ничего подобного. Но, как я уже говорил, я находился на грани безумия, первого из тех приступов, которые испытывает каждый из нас. Я возвратился в свой маленький дом возле огромной Александрийской библиотеки и улегся на кровать, словно и вправду мог позволить себе уснуть и таким образом забыть обо всем, что мне пришлось услышать и пережить. — Полнейшая глупость и ерунда, — пробормотал я себе под нос. Однако чем больше я думал над его рассказом, тем больше смысл усматривал в нем. «Действительно, ведь нечто внутри меня требует, чтобы я пил все больше и больше крови. Смысл был и в том, что это нечто невероятно усиливает все мои чувства и ощущения и поддерживает жизнь в моем теле, которая на самом деле не более, чем имитация тела человеческого. Нечто заставляет его функционировать, в то время как оно давно должно было умереть» можно было предположить и то, что все мы тесно связаны с матерью и отцом, потому что они были существами сугубо духовными, неограниченными телесными оболочками. Существо, которое жило в нас, можно было уподобить виноградной лозе, а всех нас цветам разбросанным по миру на огромное расстояние и связанным между собой простирающимися во все стороны, отростками, этой лозы именно поэтому мы боги способны так хорошо слышать друг друга даже издалека именно поэтому я знал что в александрии есть боги еще до того как они позвали меня к себе по этой же причине они смогли найти меня и прийти за мной в мой дом а потом привести меня к тайной двери хорошо пусть все это правда Допустим, что объединение неведомой силы с человеческим телом и создание в результате совершенно нового существа действительно произошло случайно, как сказал старейший. И тем не менее, меня не устраивало такое объяснение. Все во мне протестовало против этого, потому что сам я считал себя прежде всего личностью, особенным существом, обладавшим собственной индивидуальностью, сознанием своих прав и полномочий, я не в силах был смириться с тем, что являюсь лишь вместилищем совершенно чуждого мне существа. Что бы со мной ни произошло, я оставался Мариусом. В конце концов я пришел к единственно устраивавшему меня выводу. Если я действительно так тесно связан с матерью и отцом, Мне необходимо самому увидеть их и убедиться в том, что они находятся в полной безопасности. Мне невыносимо было думать, что в любой момент я могу погибнуть по вине таинственной силы, которую не могу ни понять, ни удержать под своим контролем. Однако я не вернулся в подземный храм. В следующие несколько ночей я наслаждался кровью до тех пор, пока не топил в ее изобилии все свои печальные мысли, а под утро направлялся в Александрийскую библиотеку, где предавался своему любимому занятию – чтению. Мое безумие отчасти прошло. Я уже перестал оплакивать свою семью, не так сильно сердился на отвратительное существует подземного храма и все больше и больше думал о новых возможностях, которыми теперь обладал. Я буду жить еще много веков, а это означает, что я смогу узнать ответы на великое множество самых разнообразных вопросов. Со временем я превращусь в носителя вечного и бесконечного знания. И до тех пор, пока я буду убивать только злодеев, я смогу мириться со своей постоянной жаждой крови и получать наслаждение в минуты насыщения ею. Когда же наступит подходящий момент, я создам тех, кто станет моими спутниками, и я сделаю это, как положено. Что же мне необходимо теперь сделать? Прежде всего, пойти к старейшему и узнать у него, куда он спрятал мать и отца. А потом я сам позабочусь о них. Сделаю именно то, что грозил сделать старейший. Спрячу их так глубоко под землю, что ни один смертный никогда не сможет найти их и вытащить на свет. Как приятно строить подобные планы и думать о том, что все можно решить так легко. С тех пор, как я убежал от старейшего, прошло пять ночей. За это время я успел все хорошо обдумать и разработать план действий. Я снова лежал на своей кровати, сквозь прозрачный полок, который пробивался ко мне свет от ламп. Купаясь в неярком золотистом свете, я прислушивался к звукам ночной Александрии и грезил на наяву. «Интересно», — думал я, — «придет ли ко мне снова старейший, обеспокоенный и разочарованный тем, что я не вернулся к нему?» И в ту же секунду, как эта мысль пришла мне в голову, я осознал, что кто-то стоит в проеме двери. Кто-то наблюдал за мной. Я это отчетливо ощущал. Чтобы увидеть, кто это, мне нужно только повернуть голову. И тогда я, наконец, одержу верх над старейшим. Я скажу ему. Итак, ты покончил с одиночеством и разочарованием, и пришел сюда, чтобы рассказать мне что-то еще. Почему бы тебе не вернуться обратно и не погрузиться в молчание и одиночество, которые так пугают твоих ужасных спутников? Это братство праха! Конечно же, я не стану говорить все это. Но я не мог отказать себе в удовольствии подумать так и позволить ему, если, конечно, это он стоит там возле двери, услышать мои мысли». Существо не двигалось с места. Неторопливо скосив глаза в ту сторону, я увидел, что это женщина. И не просто женщина, а величественная египтянка с бронзовой кожей, одетая и украшенная, как древняя царица. На ней было великолепно сделанное полотняное одеяние с множеством складок, а вспускавшаяся до плеч густые черные волосы вплетены золотые нити. От нее исходила поистине невероятная сила. Я всем существом ощущал ее властное присутствие, и казалось, что она заполняет собой все пространство маленькой и очень скромной комнаты. Когда я сел и резко откинул полок к кровати, все лампы вокруг мгновенно погасли и в наступившей темноте я ясно увидел кольцами и змейками поднимающиеся к потолку сизый дымок, который вскоре исчез. Она по-прежнему оставалась на месте. Я отчетливо различал ее лишенное какого бы то ни было выражения лицо, поблескивающее на шее драгоценные камни ожерелья и огромные миндалевидные глаза. И тут я услышал ее безмолвный голос. «Увези нас из Египта, Мариус!» И она исчезла. Сердце мое готово было вот-вот выскочить из груди. Я бросился в сад и стал повсюду искать ее. Потом перепрыгнул через ограду и долго стоял, прислушиваясь на совершенно пустой, немощеной улице. Наконец я очнулся, и помчался в старую часть города, туда, где я недавно обнаружил тайный ход. Я намеревался вновь проникнуть в подземный храм, найти старейшего и потребовать, чтобы он немедленно проводил меня к ней. Ведь я видел ее своими глазами, она двигалась, говорила со мной, она пришла именно ко мне, я был словно в бреду однако, когда я добежал до заветной двери, то понял, что не должен спускаться под землю. Я знал, что если выйду сейчас из города и направлюсь вглубь песчаной пустыни, то найду ее именно там. Она сама направляла меня к тому месту, где сейчас находилась. В течение всего следующего часа я мчался так, как не бегал со времен своих скитаний богальским лесам. С тех пор мне не приходилось пользоваться этой своей способностью. Город остался позади, и над моей головой в темном небе сияли звезды. Наконец я ощутился возле развалин какого-то древнего храма и принялся лихорадочно раскапывать песок. Потребовалось бы несколько часов, чтобы целая команда смертных добралась до тайного люка. Однако я нашел его очень быстро, и у меня хватило сил поднять крышку. Смертные никогда не смогли бы это сделать. Винтовая лестница и извилистые коридоры, по которым мне пришлось бежать, не были освещены. Я ругал себя за то, что не захватил свечу. При виде явившейся мне девы, я настолько потерял голову, что ни о чем не задумываясь, словно влюбленный, бросился следом. «Помоги мне, Акаша!» — шептал я. Вытянув руки, я продвигался вперед, стараясь избавиться от самого обыкновенного, свойственного всем смертным, страха перед тьмой, в которой я, как самый обыкновенный человек, совершенно ничего не видел. Руки мои уперлись во что-то твердое. Я остановился, стараясь перевести дыхание и собраться с мыслями, потом осторожно ощупал то, что встало преградой на моем пути, и почувствовал, что это нечто похожее на человеческую грудь, на плечи и руки. Однако это не была статуя, руками я ощущал нечто более упругое, чем камень, когда же пальцы мои коснулись лица, а точнее мягкий губ, я отпрянул. Я слышал биение собственного сердца. Меня охватило унизительное чувство страха. Я позорно трусил, однако не осмеливался произнести вслух имя Акаши, ибо тот, на кого я наткнулся, несомненно, был мужчиной. Это был Энкилл. Стараясь прийти в себя и решить, что делать дальше, я закрыл глаза. Я, конечно же, не собирался в страхе убегать. Послышался какой-то треск, и сквозь прикрытые веки я ощутил, что где-то зажегся огонь. Открыв глаза, я увидел возвышающийся передо мной гигантский темный силуэт, а на стене за его спиной горящий факел. Мужчина смотрел на меня совершенно равнодушно. В черных зрачках его оживших глаз отражался тусклый свет. Во всем остальном его фигура с безвольно опущенными по бокам руками казалась безжизненной. На нем были такие же украшения, как у Акаши. Парадная одежда египетского фараона, а в волосы точно так же были вплетены золотые нити. Его кожа имела такой же бронзовый цвет. Быть может, чуть темнее. В Своей неподвижности он казался воплощением угрозы. В пустой комнате позади него я увидел Акашу. Она сидела на каменной скамье у стены, чуть повернув в сторону голову и безвольно свесив руки, и выглядела совершенно безжизненным существом. Полотняные одежды были испачканы песком, налипшим также на обутые в сандалии ноги. Пустые глаза смотрели прямо перед собой. Она казалась олицетворением смерти. А он, словно каменный страж у входа в царскую гробницу, преграждал мне путь. Так же, как и ты, я не услышал от них ни звука. Я думал, что вот-вот умру на месте от страха, Но все же на ее ногах и одежде был песок. Она приходила ко мне. Приходила. В проходе за моей спиной кто-то появился. Кто-то шаркающей походкой приближался ко мне сзади. Когда я обернулся, то увидел одного из тех, кто выжил после сожжения. Это был самый настоящий скелет с черными деснами и торчащими клыками, которые врезались в сморщенную и блестящую черную кожу нижней губы. При виде костлявого тела с кривыми ногами и трясущимися при каждом шаге руками, я едва не задохнулся от отвращения. Он с трудом двигался в нашу сторону, но, похоже, не видел меня. Воздев руки, он стал наступать на Энкила, толкая его обратно в комнату. «Нет. Нет». Не переставая, повторял он тихим, скрипучим голосом, «Иди обратно! Нельзя! Нет!» Было такое ощущение, что каждое произносимое слово требует от него невероятных усилий. И с руками он продолжал безуспешно толкать Анкила, но тот не двигался с места. «Помоги мне!» Обернулся он в мою сторону. «Видишь, они сошли со своих мест. Зачем им это понадобилось? Заставь их вернуться. Чем дальше они уйдут, тем труднее будут вернуть их обратно». Я посмотрел на Энкила, и меня охватил ужас при виде ожившей статуи, которая явно не хочет или не в силах пошевелиться. Обстоятельства тем временем принимали все более жуткий оборот. Черный призрак с поплями цеплялся за Энкила, безуспешно пытаясь заставить его двигаться, но ничего не мог с ним поделать. Невыносимо было видеть это веснующееся существо, настолько изможденное, что казалось, оно давно должно было умереть. Рядом с истинным воплощением совершенства больше походящим на Бога и при этом стоящим совершенно неподвижно. Помоги мне, вновь обратился он ко мне, заставь его вернуться обратно в комнату, заставь их вернуться туда, где им следует оставаться. Но как я мог это сделать? Как мог позволить себе прикоснуться к этому существу Разве смел я силой толкать его туда, куда он не хочет идти? — Если ты мне поможешь, с ними все будет в порядке, — сказал черный призрак. — Они будут вместе и пребудут в мире. Толкай его. — Ну же, толкай. Посмотри на нее. Что это с ней? Смотри. — Ладно, будь ты проклят, — прошептал я и, сгорая от стыда, попытался ему помочь. Я уперся руками в грудь анкила и попробовал сдвинуть его с места, однако это оказалось невозможным. От моей силы не было никакой пользы, а обожженное существо своей шумной суетой раздражало меня все больше и больше. Вдруг он вскрикнул, забормотал что-то и попятился, вскинув руки. «Что с тобой?» — воскликнул я, с трудом удерживаясь от испуганного вопля. Однако почти сразу я понял причину его страха. За спиной Анкила возникла фигура Акаши. Она стояла прямо за мужем и смотрела на меня из-за его плеча. Я увидел, как пальцы ее обхватили сильные руки Анкила. Ее прекрасные застывшие глаза были по-прежнему пусты. И тем не менее она заставила его сдвинуться с места. Глазам моим предстала поистине удивительная картина. Эти два существа возвращались к себе по своей воле. При этом Анкил медленно пятился, почти не отрывая ступни от пола и прикрывая телом Акашу, так что я мог видеть только кисти ее рук, макушку головы и прекрасные глаза». Я мог лишь молча стоять, моргая и пытаясь взять себя в руки. А они уже снова очутились на скамье возле стены, застыв в тех самых позах, каких ты сегодня вечером видел их здесь, внизу. Обожженное существо было на грани обморока. Вампир упал на колени, и причину его ужаса я понимал без всяких объяснений. Много раз, приходя сюда, он заставал их в разных позах, однако ему никогда не приходилось быть свидетелем их передвижений, никогда ему не приходилось видеть Акашу в таком состоянии. Меня буквально распирало от гордости, ибо я знал, что было причиной ее пробуждения. Она приходила ко мне. Однако гордость и возбуждение тут же уступили место всепоглощающему чувству благоговения, сменившемуся вскоре печалью и сожалением. Я заплакал. Я плакал так безутешно, как не приходилось мне плакать с того самого дня, когда я оказался наедине с древним богом в священной роще, со дня моей смерти и того момента, когда на меня было наложено великое и могущественное проклятие. Точно так же плакал ты, когда увидел их впервые. Я плакивал их вечное одиночество, неподвижность и то, что им приходится сидеть в полной темноте, в этой убогой комнате, глядя в никуда, в то время как над их головами погибает Египет. Богиня, мать, существо, не знаю даже, как ее назвать, лишенная разума и безмолвная прародительница, смотрела прямо на меня. Мне это отнюдь не мерещилось. Ее великолепные глаза, окруженные черными щеточками ресниц, были устремлены на меня. И тут я вновь услышал ее безмолвный голос, лишенный, однако, прежней силы. Скорее он походил на промелькнувшую в моей голове мысль. «Увези нас из Египта, Мариус! Старейший хочет уничтожить нас! Защити нас, Мариус, или мы погибнем!» «Может быть, они хотят крови?» рыдая, спрашивал черный призрак. «Может быть, они сошли со своих мест, потому что им требуется жертва?» «Так иди и добудь им кого-нибудь!» ответил я я не могу, у меня не хватит на это сил, а они не хотят подарить мне даже каплю своей исцеляющей крови, если бы они дали мне хоть несколько капель, обожженная плоть вновь обрела бы прежнюю форму, а моя кровь потоком помчалась бы по сосудам, и тогда я смог бы принести им самые щедрые и великолепные жертвы». Разумеется, в его речах присутствовала значительная доля неискренности, ибо им уже не нужны были щедрые жертвы. «Попробуй еще раз. Может быть, сейчас тебе удастся напиться их крови?» – предложил я, хотя это было верхом эгоизма с моей стороны. «На самом деле мне хотелось посмотреть, что произойдет. К стыду моему, он действительно приблизился к ним». Поклонился и принялся со слезами умолять дать ему хоть несколько капель божественной крови, такой древней и могущественной, для того, чтобы он смог быстрее излечиться. Он уверял их в своей невинности, в том, что не по его вине они оказались погребенными под слоем песка, что таков был приказ старейшего. «Пожалуйста!» Молил он, «Пусть они позволят ему испить из первородного источника!» И вдруг его обуяла и лишила разума невыносимая жажда. Вытянув руки, словно когтистые звериные лапы, и обнажив клыки, он коброй бросился на шею Энкилу. Все произошло точно так, как описывал мне старейший. Энкил поднял руку, и черный демон отлетел в дальний конец комнаты, ударившись спиной о пол. А рука анкила тут же вернулась в прежнее положение. Увидев, что несчастный плачет, я испытал еще более жгучий стыд. Он был слишком слаб, чтобы добыть жертву для себя или своих подопечных, а я подговорил его на этот поступок из чистого любопытства. Мрачность и убогость, которые нас окружали, скрипящий под ногами песок, отвратительный запах горящего факела и вид спаленного солнцем бедняги, всклипывающего в углу, совершенно выбили меня из равновесия. «Что ж, тогда напейся моей крови», сказал я, содрогаясь при одном виде его торчащих клыков и протянутых ко мне рук. Однако ничем другим помочь ему я не мог».